Юлия Румянцева Эстер – дочь дракона Родиться женщиной в драконе в роду – жестокая насмешка судьбы. Ведь обращаться в истинных драконов способны только мужчины. А ей не повезло появиться на этот свет девчонкой. Бескрылой девчонкой, грезящей полетом. Ее судьба решена еще до рождения. Достигнув 18-летия, она должна будет стать женой, одного из наследников рода Тадесов, и каждый из молодых драконов мечтает сделать ее своей. Еще бы! Ведь столько женщина из драконьего рода способна родить ребенка дракону, а значит, подарить ему право на трон. Вот только сердце Терри уже не свободно. И завоевал его совсем не дракон. По крайней мере, так она считала до встречи с Дорианом Тадесом. Как выбрать между велением сердца и судьбой? Как выбрать между благоразумием и безумством? Как выбрать, если выбора нет?